Глава пятнадцатая. Катамаран. Нина. Мир меняется на глазах. Я не думаю о будущем. Я боюсь о нем думать. Оно иллюзия. Сижу в пластиковом катамаране и грибу кипарисам Делаю фотки, чтобы запомнить это сказочное место и послать заодно родителям. Валерия и Алина уже устали. Они сидят в прибрежном кафе и пьют лимонад. Рогозины Анюты на завтраке не было. Удалились во свояси Никто ничего якобы не заметил и не проронил ни одного слова в их адрес. Все играют свои роли, а настоящие эмоции — дурной тон. Мне хорошо одной крутить педали и находиться в своем облаке. Мне сейчас никто не нужен. Никакие собеседники. Я все равно мало что понимаю в таком состоянии. Так страшно заглядывать вперед, а вдруг все закончится, как только мы приедем обратно. Я пойду к себе в Open Space, шеф в свой красивый модный кабинет, и будем с ним видеться только на совещаниях. А потом он заведет себе новую невесту из правильного круга со связями и приданным, а я буду ревновать и плакать по ночам. Или вообще уволюсь, потому что не смогу смотреть на то, что вместо нее могла быть я. Рассказывать никому ничего не буду, когда вернусь на молочку. Пусть тонут в своих домыслах и придумывают небылицы. В таких красивых летних платьях я все равно на работу ходить не буду, куром на смех. Сумочку разве что одну бежевую буду носить, она универсальная. И душиться арабскими духами под настроение. Открою цех с новой современной продукцией, если все пойдет нормально. Возьму сынка Светланы Юрьевны, в производственный отдел, и заживу, как раньше, с маленькими надеждами и большими мечтами. Ну и со Славкой буду продолжать дружить. По дороге до работы и обратно. Доплываю до кипарисов. Так необычно. Честно говоря, деревья не очень-то и кипарисы, если только хвойные. Они стоят в воде, и ствол у них такой бутылкообразный у основания. Останавливаюсь у одного дерева и просто стою на воде. Если существуют медитации, то я сейчас медитирую. Качаюсь на волнах и представляю себя и Андрона. И больше мне сейчас ничего не надо, и ничего меня не волнует. Совсем уж очистить голову я никак не могу, так что это, конечно, не медитация, а моя сумасшедшая влюбленность. Я, само собой, подумывала над тем, что шеф сможет мной заинтересоваться, но не считала это чем-то серьезным. А если совсем начистоту, то боялась даже размышлять в этом направлении. Просто он сам все время меня дразнил, начиная с ЦУМа. Он так смотрел на меня, когда выбирал одежду, Что тут кто хочешь засомневается. А мне много не надо. О таком мужике, как шеф, любая размечтается. Сто раз уже вспомнила каждое слово, которое он произнес вчера ночью. Глаза не хотят открываться. Я сижу, не шевелясь, подставив лицо теплому ветерку. Вздрагиваю. Приходит сообщение. Андрон. Открываю. Там картинка. По желтой выжженной африканским солнцем земле с сухой травой идет лев и рядом львица. У обоих подняты правые передние лапы в шаге, то есть они идут как бы в унисон. Ее морда прижата к его. Если бы они могли, то, наверное, шли бы в обнимку. А сзади синее чистое небо. К этому фото не надо приписывать никакое название. Оно и так понятно. Смотрю на картинку несколько минут. Оглушенная. Сердце колотится. Лицо пылает. Хочу отправить ему что-нибудь в ответ. Тоже такое символичное, но нет сил, потому что я заторможенная и плохо соображающая. Посылаю ему в ответ цветок ромашки, крупным планом. На другое сейчас не способна. Кручу педали и плыву на противоположную сторону деревьев. Кто-то стоит в воде рядом с ними. Но мне не хочется вылезать из катамарана, лезть в воду, даже плавать не хочется. Сообщение. Я стою на берегу и машу тебе уже десять минут. Ты смотришь, но не реагируешь. а у Нина! Как это? Всматриваюсь и действительно вижу на берегу Андрона. Приличная так улетела. Машу ему рукой и кручу педали со всех сил, чтобы скорее приплыть к берегу, на котором он стоит. «Садись ко мне на катамаран!» — кричу. Я не могу на него смотреть. Все внутри переворачивается. В животе порхают бабочки. Куда же без них? Жалко не вижу своего лица, но я уверена, что более сияющим и радостным оно никогда не было. Если только в детстве на Новый год. Андрон садится ко мне рядом и тянется, чтобы меня поцеловать. Вот это мгновение и есть счастье. И есть та самая химическая реакция, которая срабатывает идеально, до последней молекулы. Это такой сгусток самой-самой высокой энергии, которой можно ждать годами, а потом вспоминать всю жизнь, и он будет работать и дарить силы и вдохновение. Его нельзя купить, придумать, подстроить. С ним нельзя договориться. Оно приходит само, и само выбирает время, место и участников. Скучал. Шепчет он мне в ухо. Послал всех и спустился к тебе. Лечу к звездам. Неожиданно. Я вообще не смотрела на берег. Что мне там смотреть? Я тебя не ждала. Смеюсь, потому что он широко раскрывает от удивления глаза. Но зато думала о тебе. Нина. Опять целует. Можно запросто упасть в воду. У меня так вообще голова только внешне выглядит нормальной. Крутим педали и подплываем опять кипарисом. Сегодня стендапер какой-то приедет, известный. Так что нас ждет вечер юмора. Какой стендапер? — Из СТС? — Вполне может быть. Норкин фамилию не назвал. Кто-то поселился в палатке Рогозина, какой-то прыщ из министерства. Наверное, подсуетился и сделал услугу своему дружку. — А ошибка кастинга? — хмыкаю я. — Ничего себе, как быстро все у вас. — Чтобы без простоев, раз и замена тут же. — С женой прилетел? — Конечно. «О, какие красивые кипарисы эти! Сказочно!» — восклицает Андрон. «Да, та самая сказка, где текут молочные реки, а вокруг кисельные берега», — мурлыкаю я. Андрон. Кручу педали катамарана и понимаю, что влюбился.